18 октября Начал забывать то, что узнал совсем недавно. Классический образец. Недавнее забывается легче всего. Перечитал свою статью «Эффект Алжернана Гордона». Знаю, что написал ее именно я, но все равно кажется, что это был кто-то другой. Я в ней почти ничего не понял. Но почему я стал таким раздражительным, особенно когда Алиса рядом? Она поддерживает в квартире чистоту и порядок, всегда убирает мои вещи, моет тарелки и скребет полы. Нельзя было так кричать на нее утром. Она плакала, а мне этого совсем не хочется». Она не имела права убирать разбитые пластинки, ноты и книги, не имела права аккуратно складывать их в ящик. Я разозлился не на шутку. Не хочу, чтобы кто-то прикасался к ним. Желаю видеть их всегда перед собой, как напоминание о том, что оставляю позади». Я перевернул ящик, раскидал все обрывки по полу и запретил Алисе прикасаться к ним. Глупо. Для этого нет никакой причины. Думается, взорвался я, потому что знал, что она думает, что глупо хранить все это барахло и не сказала мне ни слова. Она притворилась, что все совершенно нормально. Она ублажает меня». Увидев этот ящик, я вспомнил того парня в Уороне, сделанную им дурацкую лампу, и, как мы все говорили, что лампа просто замечательная. Ублажали его. Вот что она делает со мной, а этого я вынести уже не могу. Когда она ушла в спальню и заплакала, мне стало совсем плохо. Я сказал... Что это я один виноват, что не заслуживаю ее. Ну, почему я не могу контролировать себя хоть настолько, чтобы продолжать любить Алису? Хоть настолько».